«Разве я об этом говорю?» Серпилина ошарашила простота, с какой она заговорила о его покойной жене. «Я говорю о школе, о мальчиках и девочках». «А что же вы хотите, чтобы восемнадцатилетний парень, выйдя из школы, смотрел на девушек, как баран на новые ворота?» «Считаете, что это мужество ему прибавит? Не знаю, как у кого» а мои сыновья росли возле моей материнской юбки, и пока ничего худого из этого не вышло. Хотя я военной суровостью воспитания не отличалась. Просто умела говорить им четыре слова «да», «нет», «хорошо» и «плохо». Серпилин молчал. Молчал и думал не о раздельном обучении и не о сыновьях этой, все сильнее нравившейся ему женщине, А о собственной жизни и собственном сыне, о том, о чем уже не раз, встречая разных людей, с горечью думал на фронте. Как далека от истины бывает поговорка Яблочко от яблоньки. Почему молчите и не спорите? Спросила она. Пропала охота. Вспомнил, как сам, до 12 лет, пока мать не умерла, Ходил, как выражаетесь, возле ее юбки. Она была у меня татарка. Ушла из дома и крестилась, чтобы выйти за отца. И у нее не было ни родни, никого. Это все было отрезано. Только отец и я. Двое братьев старше меня умерли. Я единственный. Во мне все. Как она только меня не баловала иногда думаю на всю жизнь вперед наболовало сколько успела. Она почувствовала в его словах горечь и что-то затаенное, нежное, что-то, наверное, за его трудную жизнь ему не раз приходилось душить в себе, но оно все равно жило в нем, как отзвук рана оборвавшегося и счастливого детства. От чего она умерла? Ее бык убил. Выбежала меня спасти. Его лицо даже сейчас, через столько лет, содрогнулось от воспоминаний о том, как это было. Сутки промучилась, потом отошла. Бредила по татарски, никто не понимал, только я один. Немножко знал от нее по татарски и до сих пор знаю. Ваш отец верно сильно любил ее, спросила она о то что, наверное, и должна была спросить женщина. Но Серпилин только молча кивнул, не ответил. В чем дело? Что случилось? Что она такого сделала, эта сидевшая перед ним женщина, чтобы вдруг заставить его говорить здесь, при ней, о себе столько, сколько он, кажется, век никому не говорил? Какого черта его потянуло? на эту исповедь, и как это вообще можно заново рассказывать кому-то свою жизнь, когда тебе 50 лет? И как она выглядит в ее глазах, эта твоя жизнь? Что она о ней думает? И надо ли, чтобы она вообще что-то думала о твоей жизни? При чем тут она? Он замолчал и уперся, сам себе сопротивляясь. И на его лице от этой борьбы... С самим собой появилось то жестокое выражение, которое она сразу же заметила. Он умел быть жестоким к самому себе, таким был и сейчас. Но она не поняла этого. Ей показалось, что он сейчас молча упрекает не себя, а ее. «Не сердитесь, что я проголосовала на дороге и вскочила к вам на подножку. Я могу и соскочить, но мне не хочется». И в этот момент, не раньше, когда она ждала этого, а сейчас, когда не ждала, он наклонился над столом и поцеловал ее, лежащие на столе руки, одну и другую. А потом, разогнувшись и откинувшись на стуле сказал, «Это не вы проголосовали, а я. Так что, если кого испихивать с подножки, то как раз меня». Это было сильно сказано, пожалуй, даже слишком сильно, так что вроде уж нечего было больше говорить. Если угодно, это было признание в том, что ты ему необходима, и в устах такого человека. Оно звучало куда значительнее расхожих мужских слов о том, как ты хороша собой и как ты нравишься. То, что она все еще хороша собой, она знала. То, что нравится, не раз слышала и тоже знала. Знала и сейчас. А вот с какой силой, оказывается, он способен сказать ей про ее необходимость для него, этого не знала. И нездравый смысл, напомнивший ей сразу о тысяче вещей, о войне, о годах, о сыновьях, не ее склонный к иронии ум, Ничто не смогло помешать рождению простой и до глупости счастливой мысли. Вот так и сводит людей судьба, хотя судьба еще не свела их и могла не свести. Ничего не ответив на его слова про подножку, только сказав глазами, что никуда не ни оба не соскочит, она заговорила о делах. Сегодня она знала это от начальника санатория. В Москву звонили по ВЧ из штаба фронта и нетерпеливо интересовались здоровьем Серпилина. Говорить ему об этом она не хотела, чтобы зря не волновать его, но некоторые меры считала нужным принять. На днях у нас здесь будет на консультациях главный терапевт армии. Я вас к нему приведу, а вы уж потрудитесь произвести на него хорошее впечатление своим состоянием здоровья и видом, чтобы вдруг не застрять потом на комиссии. Не хочу, чтобы комиссия закончилась не так, как вы ждете. Если вас задержат, все равно душой будете уже не здесь, а там. А нам таких не надо. Она улыбнулась, а он подумал, что раз зашла речь о его лечении, наверное, пора подниматься. «Идите, вам и правда пора», — сказала она, встретив его выжидающий взгляд. «Сказала так потому, что сейчас, после всего уже сказанного ими обоими, ей осталось только одно из двух. Или это, или останьтесь». Глава четвертая В тот день, когда Серпилин с ботиком вдали от фронта, в Архангельском вспоминали о члене военного совета фронта генерал-лейтенанте Львове. Львов тоже вспомнил о Серпилине и, позвонив члену военного совета армии Захарову, вызвал его к себе. — Когда прибыть? — спросил Захаров. «Сейчас — Сейчас. Тоном ответа Львов подчеркнул неуместность вопроса. «Сколько вам надо на дорогу? Два часа. Жду вас». Тому, что вызывал, глядя на ночь, даже не спросив при этом, может ли сейчас выехать, удивляться не приходилось. «У Львова свой распорядок дня. Любит работать по ночам. А какой распорядок у других, и когда не успевает спать, его не интересует».